Глава 16 Ловкость рук. Братья в отчаянии посмотрели на отца. К их изумлению они увидели на его губах улыбку. Фрэнк хотел было поинтересоваться, что же такого веселого папа нашел в их незавидном положении, но детектив, увидев, что сын хочет что-то сказать, покачал головой и выразительно посмотрел на охранника. Малой же на пленников не смотрел. Он сидел, потупившись, и клевал носом. Было видно, что он изо всех сил борется со сном. «Ох, и просчитался же Снатмен, когда выбрал охранником именно его», — подумали братья. Несколько раз Маллой вставал с места, потягивался, тер глаза. Но стоило ему сесть на место, и его вновь начинало одолевать дрема. А вскоре братья заметили, что мистер Харди пытается высвободиться. К их изумлению он был привязан не так крепко, как им казалось. Сами они тоже попытались пошевелиться, но почти безуспешно. Фрэнк и Джо переглянулись, быстро отыскав объяснение произошедшему. «Папа воспользовался старым трюком», — пронеслось в голове у Фрэнка. «И почему мы до этого не додумались?» — возмущенно подумал Джо. Мистер Харди привык учиться на своем опыте. Когда его во второй раз схватили и стали привязывать к койке, он провернул ту же уловку, какой часто пользуются маги и иллюзионисты, которые бравируют умением высвобождаться из самых тугих веревок и смирительных рубашек. Когда детектива связывали, он выпятил грудь и напряг мышцы, а еще отвел руки от тела, насколько это было возможно. Благодаря этому позже, когда он наконец расслабил мышцы, Веревки удерживали его куда слабее, чем хотелось бы злоумышленникам. «И почему мы с Фрэнком так сглупили?» — все сетовал Джо. Фрэнк прикусил губу. Ему тоже было досадно, что он не вспомнил об этом фокусе. «Ну ничего», — подумал он, — «папа тоже не сразу о нем вспомнил». От этой мысли на душе стало легче. Тем временем мистер Харди обнаружил, что веревка на его правом запястье натянута недостаточно туго и слегка провисает, и попытался из нее вывернуться. Спустя немалое время он все же сумел высвободиться, пускай и тугие волокна натерли ему запястье. «Ура!» — воскликнул Фрэнк, не сдержавшись, и опасливо покосился на Малоя. Но тот крепко спал. «Надеюсь, он не проснется до самого нашего побега», — горячо прошептал юный сыщик. Они с братом стали с изумлением наблюдать, как мистер Харди воюет с очередным узлом. Работа эта была кропотливой и не быстрой, учитывая, что действовал он всего одной рукой. Но по довольному выражению его лица мальчишки догадались, что контрабандисты в спешке не затянули узлы как следует. Но тут Маллой неожиданно вскинул голову а мистер Харди быстро прижал высвободившуюся руку к койке. Он закрыл глаза, притворившись спящим, а сыновья последовали его примеру, но зажмурились неплотно, чтобы украдкой следить за контрабандистом. «Полный порядок», — пробурчал контрабандист, осмотрев комнату. Он снова принялся бороться со сном, но у него опять ничего не вышло. С каждой минутой голова его опускалась все ниже, пока подбородок и вовсе не уперся в грудь. Он задышал глубоко и мерно, и пленники пришли к выводу, что он спит. Мистер Харди снова начал распутывать узел на левой руке. Через считанные мгновения его старания увенчались успехом, и веревка спала с руки. Удостоверившись, что караульный по-прежнему спит, Детектив сел на койки и принялся распутывать веревки на ногах. Тут трудностей уже не возникло. Контрабандисты всего один раз обмотали веревку вокруг койки, и всего за несколько минут мистер Харди с ней расправился. «Теперь он освободит нас», — радостно подумал Джо, — «и мы сбежим отсюда». Фентон Харди на цыпочках направился к сыновьям, но под ним скрипнула половица. Караульный снова что-то невнятно забормотал во сне... Мотнул головой и расправил плечи. "О нет", прошептал Фрэнк с тревогой, гадая, что будет дальше. Он увидел, что папа поднял с пола белую тряпку, оброненную кем-то из контрабандистов. На лице Маллоя отразилось неподдельное изумление. Он распахнул было рот, чтобы позвать на помощь, но тут Фентон Харди одним прыжком преодолел расстояние между ними и накинулся на бандита. "А ну тихо!" — приказал он. Малой только и успел, что сдавленно всхлипнуть, а в следующий миг детектив зажал ему рот ладонью, а потом пихнул в него тряпку и сбил контрабандиста с ног. Они принялись кататься по полу в отчаянной безмолвной борьбе. Братья беспомощно наблюдали за происходящим, и с каждым мигом им делалось все тревожнее. Они понимали, что отец ослабел от плена и голода, а его соперник — силеный мускулист. Но у детектива имелось и свое преимущество, ведь он напал на Маллоя внезапно, не оставив тому времени подготовиться к схватке. Фрэнк и Джо следили за битвой, затаив дыхание и не зная, какой же их ждет исход, если бы они только могли прийти отцу на помощь. На руку детективу играло и то, что дышать ему было гораздо проще, чем сопернику. Но в какой-то момент Маллой умудрился встать на колени и схватиться за револьвер. «Пап, осторожнее!» — прошептал Фрэнк. «Он вооружен!» Детектив нанес контрабандисту точный и молниеносно быстрый удар в челюсть. Маллой удивленно заморгал, вскинул руки, чтобы защититься, и повалился на пол. Мистер Харди подался вперед и выхватил револьвер из кармана охранника. «Шуточки кончились», — сказал он, понизив голос. Маллой поднял руки, хотя этого у него не Никто и не просил. Он сидел на полу посреди комнаты, поверженный и беспомощный. «У него еще ножик есть, пап», — тихо подсказал Джо. «Так что смотри в оба». «Спасибо, сынок», — отозвался отец и, взмахнув пистолетом, скомандовал. «А теперь отдавай нож». Караульный угрюмо достал нож из кожаного чехла, висевшего у него на поясе, и протянул мистеру Харди. Фрэнку и Джо хотелось вопить от радости, но они сдержались и только широко улыбнулись папе. Детектив медленно направился к Джо, то и дело оглядываясь на Маллоя. Не сводя глаз с контрабандиста, он опустился на корточки и стал перепиливать ножом веревки, сковывавшие его сына. По счастью, нож оказался острым и быстро рассек путы. «Ну, наконец-то!» — с облегчением прошептал Джо. «Спасибо, пап!» Он вскочил со стула, взял нож и, пока детектив следил за Маллоем, высвободил Френка. «Малой!» — позвал мистер Харди. «А ну, иди сюда!» Он кивнул на койку и жестами объяснил, что контрабандист должен на нее лечь. Тот несогласно замотал головой, но Джо подтолкнул его в спину, заставив повиноваться. Охранник лег. Веревки, которыми бандиты привязали мистера Харди, остались целыми, ведь он высвободился из них без ножа. С их помощью Фрэнк и Джо быстро скрутили Маллоя, не забыв удостовериться в прочности узлов. И, наконец, заткнули ему рот кляпом, закрепив его веревкой, чтобы он не выпал. На все эти маневры ушло от силы минут пять. Юные детективы и их отец, наконец, обрели свободу. «Что теперь будем делать?» — спросил Фрэнк у отца так, чтобы Маллой не слышал. — Спрячемся и дождемся появления береговой охраны? Он быстро сообщил отцу об их плане, по которому Тони с Четом должны уже совсем скоро доставить служителей закона в логово контрабандистов. — Слишком уж долго их нет, — прошептал Джо. — Возможно, они так и не нашли потайную дверь. Давайте спустимся и покажем. Все сошлись на том, что именно так и стоит поступить. Но не успела троица Харди преодолеть первую лестницу, как внизу послышались резкие сердитые голоса. «Это точно не береговая охрана», — заключил мистер Харди. «Давайте немного послушаем, что тут к чему, а потом побежим в другую сторону. Я знаю еще один путь». «Ах ты, предатель!» — злобно прокричал кто-то внизу. «Забыл, что ли, что это добро не тебе одному принадлежит, а всей банде?» «Слушай сюда», — ответил второй голос. «Ты вообще кто такой, чтобы мною командовать, а?» «Я-то думал, мы обо всем столковались. А теперь ты, глядите-ка, вдруг пошел на попятный. Ну вот скажи мне, кто узнает, сколько свертков мы приняли от этого дружка Алисинха, пять или десять?» «Ладно, ладно, правда твоя. К тому же этот товар будет проще продать, чем лекарство». Слишком уж много с ними мороки. Если уж Снатман так хочет угодить за решетку за похищение людей, на здоровье. А мне только этого не хватало». Голоса стали до того громкими, что Харди не рискнули медлить. «Пойдемте скорее», — поторопился новей Фентон. Он провел их к коридору, а затем троица направилась к двери в самой его глубине. Вдруг мистер Харди пошатнулся, и ребята испугались, что он вот-вот упадет в обморок. Джо вспомнил, что отец уже очень давно ничего не ел, если не считать шоколадного батончика. Он покопался в карманах и достал еще один батончик и несколько кусочков крендельков и быстро сунул это все в руки детективу. Мистер Харди жадно набросился на еду, а сыновья взяли его под руки, помогая дойти до двери. Фрэнк бесшумно отворил ее, и они увидели перед собой лестницу. Она ведет в сарай, который стоит неподалеку от дома Поллита», — пояснил детектив. «Внутрь можно попасть через люк. Через этот ход Снатман меня вниз и привел. У вас фонарики с собой? Нельзя терять ни минуты. К мистеру Харди, судя по всему, начали возвращаться силы. Я пойду впереди, а вы следуйте за мной». Пока братья поднимались по лестнице следом за детективом, Они гадали, тот ли этот сарай, в котором человек по имени Кляйн тогда набирал дрова. Когда троица добралась до последней ступеньки, мистер Харди велел выключить фонарики и толкнул люк в потолке. Тот не поддался. «Попробуйте вы», — попросил он. «И скорее. Контрабандисты, которых мы слышали, могут обнаружить Малое с минуты на минуту. Что тут тогда начнется?» — в ужасе прошептал Фрэнк. Братья попробовали выбить люк плечом. Послышался грохот поленьев, откатившихся в сторону. А в следующий миг дверь легко поддалась. Фрэнк осторожно выглянул из люка. Кругом не было видно ни души. Он выбрался в сарай, и остальные последовали за ним. Троица застыла, оглядываясь по сторонам. Ночь выдалась темной. Ветер шевелил кроны деревьев и протяжно, жалобно завывал а впереди угрюмо возвышался дом на утесе. В его окнах царил мрак. Со стороны подъездной дороги доносились глухие удары. Харди заключили, что контрабандисты, должно быть, грузят машину похищенными товарами, которые должен сбыть человек по имени Берг. И тут внизу, в коридоре, из которого только что выбрались детектив и его сыновья, раздались голоса. Фрэнк быстро закрыл люк, А Джо навалил сверху дров, а потом троица бесшумно выскользнула во двор.